Глава 15 Тепло согревало. До такой степени, что плавилось от нежности. С трудом, но все же открыла глаза. Берн лежал рядом и обнимал. Смутилась и начала отодвигаться, но он не позволил. Куда собралась? Спросил, поднимая бровь. Думаю, это неправильно. А что правильно? Рисковать своей жизнью?» В его вопросе звучали нотки раздражения, злости и волнения. «Ты был в опасности?» Он придвинулся и нежно провел пальцами по коже. «Я рискую лишь тогда, когда ты подвергаешь себе опасности». «Берн...» Он задрал подбородок и с секундной паузой произнес «Я пытаюсь всеми силами не поставить тебе метку. В этом случае я буду чувствовать тебя всегда и везде. Понимать твои мысли, чувства, даже которые скрываешь. Чувствовать, насколько ты в критическом состоянии. Сейчас я лишь могу предполагать, понимаешь? Не заставляй меня ставить ее против твоей воли. Это неправильно». Сглотнула. «Насколько поняла?» Прометки других оборотней, если она не ставится в момент близости, то представляет собой агонию для той, что принимает. Для мужчины истинная будет являться желанной добычей, которую необходимо захватывать вновь и вновь. У самца вырабатывается страх потери. «Спасибо», — прошептала, ощущая нежность от его признания. Губы чуть растянулись в улыбке. Берн наклонился, а я с затаённым дыханием ждала прикосновения. Послышались шаги, и мы моментально обернулись. Берн поднялся и стал ожидать. В комнату ворвался взволнованный Дис. Его взгляд задержался на мне. Некоторое время он оценивал состояние, а затем произнес: с, львицей беда. Что с ней?» С волнением спросила, вспоминая о том, что произошло до обморока. Последнее, на чем остановилась, лис в луже собственной крови. Вцепилась пальцами за тунику и прошептала. «Как Гир?» Он не приходил в себя. «А остальные?» Ты вовремя поняла. Очнулись спустя несколько часов. Маги успели напасть лишь на Гира. «Что с Гуэньей?» Задал вопрос командир. Ее тело чернеет. Ноги, руки, лицо. Берн нахмурился. Слова тигра вызвали тревогу. Он кивнул и направился к двери. Вдруг обернулся и обратился ко мне. «Останься здесь». «Нет». Украдкой бросила взгляд на тигра и нашла в себе силы возмутиться. «Я Тадир. Полностью здорова. Пожалуйста». В планы верно не входило мое участие, но я не могла сидеть, когда хотела помочь. Берн думал а потом протянул мне руку, поднялась и подошла к нему. «Лесси!» Понимала, о чем он. «Я буду осторожна. обещаю». Дальше мы спускались по лестнице. В зале находилась группа. Преодолев последнюю ступеньку, застыла на месте. Смутилась, стоило увидеть глаза каждого. Облегчение и радость — вот что видел в них. «Как ты?» услышала вопрос волчицы. Девушка вышла вперед, гордо выпрямив спину. Улыбнулась и направилась к ней. Приблизилась и, ухватив ее за руку, проговорила. «Твоя заколка», — подсказала. «Спасибо тебе». «Ты приняла от нее защитный амулет?» Верн не пропустил ни слова. И сейчас он злился, что поняла по его грозному тону. Обернулась и посмотрела в глаза Верна да я отдала ей его за спасение своей жизни грубо рявкнула девушка выступая вперед закрывая меня своим телом и у меня есть сердце это заколка наследие нашей стаи ее передают только достойным их лишь две эту я подарил сестре она твоей паре здесь нет ничего плохого вступился брат гленды Берн молча наблюдал за всеми. «Хорошо, нам нужно идти». Сделала шаг, но вдруг развернулась и подошла к Урану. «Кто ты?» Задала вопрос, надеясь, что мои догадки верны. Если на коже женщины черные пятна, он сможет помочь. «Хочешь сменить партнера? Нагло бросил парень, отворачиваясь в сторону. Рык медведя заставил его ответить на вопрос. «Змей!» Ты можешь пойти с нами?» «И чем я могу помочь?» Лениво протянул, поднимая бровь. «Пожалуйста». Попросила, стараясь не смотреть на верно, хоть и хотела поддержки, но заставлять в таком деле бессмысленно. «Не пойдешь, так помогу», грубо добавил Вейн, медведь, с которым впервые столкнулись на лестнице. Сейчас его агрессия была направлена на змея. «Обойдусь без твоей помощи», Буркнул парень и направился на выход, не дожидаясь никого, прекрасно зная дорогу. Вышли из таверны, следом двигаясь к постройкам. Лишь когда открыли деревянную дверь, самый крайний, поняла, что женщина под арестом. Львица сидела на кровати. Голые ступни не касались ледяного пола. Безжизненные глаза смотрели в одну точку. На руках и ногах виднелись черные пятна, на лице они выглядели тонкими длинными линиями. «Сколько времени она в таком состоянии?» — спросила дрожащим голосом, заставляя себя не реагировать. Не думала, что все будет столь мрачно и опасно. «Сутки». Подошла к кровати и присела, чтобы разглядеть пятна поближе. Я видела подобное, и это пугало. И ведь когда мы прибыли в таверну, ее кожа была чистой. «Магия!» — даже не сомневалась в своих словах. Рядом оказался Уран. Он осматривал некоторое время ноги и руки женщины, а потом выдал. «Переходная». «Она получает ее от кого-то?» — уточнила, теряясь в догадках, если так. «Да, добровольно принимает». «Но если мы убили всех магов?» «Выходит, не всех», — отчеканил Верн, с прищуром вглядываясь в безразличное лицо женщины. Она не может говорить?» «Нет, но физически она не пострадала». «Я читала про вашу расу», — осмелилась начать разговор с Ураном. Змей напрягся, и я понимала причину. Его расу считали опасной и ненужной. Змеи не отличались особой силой, а дружить с такими было смертельно опасно для жизни. Чего бы они ни касались, оставляли яд. Это касалось и живых существ». Я долго думала, кто он, принимая во внимание перчатки и тот факт, что он всегда отдельно держался. Предположила, что он оберегает других. И что? Ядовитая магия на теле как яд. Его можно распознать, верно? Да. Ты можешь привести нас к той, что передает? Если такая реакция на теле, Гуэнье добровольно принимает ее. Я уже сказал об этом. Бесполезная трата времени. «Но не от Магини?» «Нет». «Тогда получается...» «Магиня питается тем, кто дорог львице. Гуэнья принимает ее боли последствия». Обернулась и обратилась к Верну. Но слова не требовались. Он повел челюстью и выдал. «Когда мы в последний раз были здесь, я видел двоих сыновей и двух дочерей». «Их было три», — перебил Уран. Еще одна есть. Ее всегда закрывали на чердаке. Я слышал пение. Взгляд упал на женщину. Я не понимала, почему она закрыла свою дочь, а сейчас согласилась принять ее боль, соглашаясь на смерть. Она не только оборотень. Только по этой причине женщина могла прятать ее от нас. Берн перевел взгляд на Урана и выдал. Найди ее. Тот задумался. Это опасно. Моя сила в смертельных ядах, он может вырваться. «Я могу блокировать яд растениями», — предложила, желая помочь. «Главное, не потерять драгоценное время». Уран уставился на командира, ожидая его решения. Меня никто не слушал. Не выдержав, я быстро направилась к медведю и, ухватив за руку, попросила. «Можно с тобой переговорить?» Стояли у дальней постройки в луга. Верн повел сюда обернулась и спросила. «Ты не воспринимаешь меня как стражника, да?» «Ты ошибаешься». «Нет», — сделала паузу. «Скажи, если бы я не была твоей истинной, ты бы думал о том, стоит ли мне участвовать или нет? У нас не будет слаженной работы, пока все будут бояться обращаться ко мне из-за тебя». Верн молчал. Чувствуя печали и обиду, неосознанно приблизилась к нему вплотную, желая видеть его ответ хотя бы в глазах. «Понятно», — прошептала, читая в его лице приговор мне, как Тадиру. Разговаривать дальше не хотела. Бессмысленно. Сделала шаг назад, но в следующую секунду меня дёрнуло в сторону. Берн перехватил за талию, прижав к своему телу. Некоторое время смотрел в глаза, словно что-то в них читал и выдохнул. Ты не понимаешь. Я всегда был один. Бесконечно долго. Уверно все не так, как в прайдах или стаях, пока преемник власти не стал альфой, он изгой. А это не так легко, как может показаться. Мальчишку бросают в дикую местность, проверяя на смелость и способность выживать в одиночестве. Он должен закалить тело и разум, быть достойным черных вернов лучшим во всем и безжалостнее. Он видит других только на схватках, когда проверяет силу, готов ли он. Я всегда был один. Воином, отшельником, палачом, альфой, обреченный на страх и ярость своих же сородичей, не говоря о других оборотнях. Быть альфой среди вернов — это вечная борьба с теми, кто не признает власть. Сильные самцы нашей расы не признают никогда. Но сейчас… У меня появился шанс обрести семью. «Со мной будет все хорошо. Ты рядом. Я доверяю тебе больше, чем себе». Проговорила, не представляя, как Берн смог выстоять в таких условиях. «Я боюсь тебя потерять», — хрипло выдал он, жадно сканируя мое лицо, не пропуская ничего. Слова ударили в самое сердце. Я слышала слова любви, заверения от Лайва, но этот страх в его глазах и признание, идущее от сердца, нечто большее. Повинуясь странному инстинкту, я подалась вперед и накрыла его губы, нежно касаясь своими. Ощущала себя странно и в то же время невероятно приятно. Берн в изумлении наблюдал, а потом ответил на поцелуй, поражая силой своей страсти. Сжал ладонями мое лицо и выдохнул. Ты можешь участвовать, но всегда должна быть рядом. Сердце сжалось и заработало с удвоенной силой. Улыбнулась и выдохнула. Я буду стараться. Берн кивнул и довольно выдал. Тогда вперед. Уран заждался. Поправила руками волосы, переключаясь на задание, стараясь сдерживать свои эмоции, и поспешила в землянку. Пока двигалась, вдруг поняла, что стало легко на душе. Будто только этого и ждала. И еще я чувствовала себя счастливой. Стояли на ровной поверхности, всматриваясь в наклонные скалы, утопающие в темной бурлящей реке. Только что пришли. «И что теперь?» Выдохнула, не понимая, куда двигаться. «Тонкий след яда привел сюда. У нас получилось». Тяжело, конечно, ведь женщина сопротивлялась, не хотела помогать, отчаянно врывалась и выла, закрываясь от рук Нага. «След здесь обрывается. Вода. Она уничтожает запах», — ответил Уран. «Ты чувствуешь магию?» — задал вопрос Берн, осматривая территорию, при этом обращаясь ко мне. Покачала головой. «Как бы хотелось подсказать, но не могла». Именно в такие моменты ощущала себя неполноценным магом. Воспоминаниями перенеслась домой, где все ждали от меня магических способностей, а я не оправдывала надежд. «Она скрытая, а значит, не слабый маг ее направляет, или я не так хорошо чувствую?» Призналась, ощущая себя виноватой. «Твой дар особенный и не раз помог нашей группе, не думая о мелочах. В словах Берна звучали резкие нотки. Он не успокаивал, а просвещал. Можно поторапливаться». В разговор вмешался Уран. «Женщина долго не выдержит. Лишь благодаря силе зверя она еще жива». Со стороны леса, закрывающего таверну, двигались Гленда, Мита и Стен. Шарам льва видела отсюда. Даже не могла представить, как выжил при таком глубоком ранении. Волчица держалась позади. Ждать пришлось не так долго, как предположила. Оборотни очень быстро преодолели расстояние. Мита выступила вперед с вопросом. «Что у вас?» «Кто охраняет Гира?» Перебил верно, обращаясь ко Льву. «Его охраняет Бархат и Трент. Гуэнью и её детей стерегут Оскар и Вейн», отчитался Стэн, стражник второй группы. «Замечу, что во время нашего похода я лучше узнала всех оборотней». скорость стемнеет», «Нужно поторапливаться». Дис повел челюстью, с досадой всматриваясь в все синее небо. «Хорошо, тогда разделимся», — согласился Берн. Дальше слышала рычащий голос Верна, распределяющего всех по парам. Сама же прислушивалась к шуму воды, поднимающемуся ветру и колышущим растениям, пытаясь уловить шепот. «Что не так?» — раздался голос Миты совсем рядом тигрица незаметно приблизилась, чуть отодвигая меня рукой в сторону. «Осторожнее!» «Не знаю. Почему-то здесь слышу шум воды чуче, чем там. Как такое может быть?» «Нужно посмотреть», — буркнула вечно недовольная волчица, двинувшись вперед, спускающаяся по наклонной скале. Понимая, что мы не следуем за ней, Гленда развернулась и грубо рявкнула. «И что? Долго планируете стоять? Ночь на носу?» Почувствовала взгляд, кожа будто обожгло. Медленно развернулась, встречаясь с внимательным взглядом Берна. Только сейчас поняла, что так и не услышала, с кем в паре. Командир кивнул и губами выдохнул. «Будь осторожна». Улыбнулась в ответ и начала спускаться. «У вас все хорошо, как я понимаю?» Мита с загадочной улыбкой держалась рядом. «Ты о чем? «Хм, чувствуется, что сблизились», — пояснила она. «Мы ведь оборотни». «Возможно», — остановилась и задумчиво призналась. «Я ничего об этом не знаю». «Понятно». Сделала несколько шагов вниз, как вновь услышала. «А как же твой жених?» Пораженно застыла, не ожидая такого вопроса, насупилась и обернулась. «Откуда ты знаешь?» «Предположила. Ты ведь так сопротивлялась напору, верно? А сейчас что произошло? Поняла, сколько у тебя преимуществ? Конечно. Кто откажется?» Удивлялась ей. «Она сейчас меня порицала? Я что-то сделала не так?» «Не твое дело», резко ответила, не желая оправдываться или объяснять. «Конечно, не мое. А вот Гленда...» Тигрица кивнула в сторону волчицы. Безумно любит твоего, верно. Так что будь осторожна. Страх и волнение внезапно ворвались в сердце. Учитывая, что спускалась над пропастью, тело неосознанно задрожало. Испугалась. Что творю? Тут нужно медленно и спокойно, желательно за что-то держаться. Нельзя резко спускаться. В противном случае можно покатиться в пропасть. Разберусь. Выдохнула, отворачиваясь, продолжая спускаться, испытывая с каждой секундой настоящую панику. Но почему? Ведь глупые слова, пустяки. Я верила, что все будет хорошо. Наверное. И зачем тигрица мне об этом сейчас сказала? Постаралась забыть. Сейчас это самое лучшее. Не буду думать о глупостях. Посмотрела вперед и увидела на краю скалы волчицу. Стражница руками водила по воздуху, будто что-то трогала. И еще она что-то говорила, но я не понимала. Сглотнула и сползла чуть ниже, понимая, что слишком опасно, как можно громче спросила. — Гленда, что там? — Там, на той стороне, — волчица показывала руками. — Они там! — Магия уничтожает звуки и потоки воздуха, — выкрикнула она, но слова я уже додумывала они терялись от ветра. Волчица встала во весь рост и начала жестикулировать руками. За ней наблюдали оборотни, но понимал лишь брат. Грин подбежал к Берну, объясняя слова сестры. Командир кивнул и двинулся к узкому участку, соединяющему два берега небольшим мостом. Внезапно остановился и устремил взор на меня. Видела в его глазах волнение и неуверенность. Боялся за меня, игнорируя взгляды и вздохи команды, не желающей задерживаться. Улыбнулась, молча утверждая, что все хорошо, уже в следующую секунду наблюдая, как он движется к узкому проходу в скале. Все дружно спешили за ним, пропадая из моего поля зрения. И нам пора. «Можно возвращаться!» Пробурчала волчица и осторожно начала подниматься, цепляясь руками за выступы. Спуститься оказалось не так сложно, как подняться. Еще этот дерзкий ветер, он буквально сносил с ног. Очень медленно карабкалась, напоминая себе, что я Тадир. Все могут, и я обязательно справлюсь. Ухватилась за мокрый выступ, и тут правая ладонь соскользнула по скале. Испугалась, но вдруг я оказалась в захвате сильных рук тигрицы. — Дождь заморосил, будь осторожнее! — прокричала она. «Хорошо, я тебе помогу». Кивнула и потянулась к следующему выступу, как вдруг почувствовала жжение во всем теле. Понимая, что заколка предупреждает о беде, я развернулась, но резкая боль во всем теле заставила закричать, громко и свирепо. Но никто не услышал. Я только открывала рот, рыдая от ужасающих ощущений, не произнося ни слова. Дрожь охватила все мышцы, стало нечем дышать, голова закружилась. Наклонилась, прикасаясь к ледяной поверхности лицом, пытаясь дышать, как вдруг услышала. «Гленда, лесе плохо!» — Мита кричала волчице, тут же бросаясь мне на помощь. Ее рука обняла меня, не позволяя сползать. Сквозь боль попыталась ухватиться хоть за что-то, как вдруг черное пятно на правой руке привлекло внимание. «Что это?» В глазах потемнело, а в следующую секунду сорвалась и покатилась вниз. Удар привел в чувство, заставляя молча выть от агонии. Приложилось хорошо. Странно. Почему не слетела? Подняла голову и встретилась с непонимающим, диким, взволнованным взглядом волчицы. Она держала меня за руку, вытягивая вперед, поднимая на скалу всем телом. Но тут ее лицо сосредоточилось на руке моей или своей, я не могла понять. «Колдовство!» — с ужасом в голосе прохрипела она, оборачиваясь, чтобы позвать на помощь, но не издала ни звука, лишь открывала рот, оглядываясь по сторонам. Девушка протянула вторую руку, предлагая ее взять, но я не могла. Меня парализовало. Слезы и кровь на ее губах — последнее, что увидела, теряя сознание, ощущая потоки воздуха и погружение в ледяную воду.